Проснувшись от стука двери и волны холодного свежего воздуха, баба Пороскева ушла к корове. Ваята мгновенно вспомнил свой сон и резко сел. Тихо взвыл, заболели вчерашние ушибы. Но тут же забыл о боли. Баба Пороскева не зажигала огня, и было еще темно, однако Ваята соскочил с лавки и в исподнем устремился к столу. Почти ничего не видя, быстро ощупал столешницу. Пусто! полкоровая в рушнике и берестяная солонка, которые всегда держат на столе, но никакой книги. Он прошел к ларю, живо смахнул на пол всю ту рухлядь, что оставили бесы, все эти волчьи кожурины, и поднял крышку, пошарил внутри и сразу наткнулся на холстину, в которую сам же завернул псалтирь. Вот она, твердая крышка, большой крест, выпуклые округлые самоцветы. Все на месте, с книгой все в порядке. Вернувшись к своей лавке, Ваята сел и перевел дух. С привычной осторожностью потрогал разбитую скулу, подсыхает, потом выпил воды из ковша, остаток над лоханью вылил себе на голову. Облегчение мешалось с недоумением, а под ними крылись и радости, и тревога. Дева из лесной избы и правда приходила сюда ночью, такой гости, как она, ни дальняя даль, ни стены избы, ни преграда. Или все-таки приснилось? Наслушался по Раскевиных сказок про царевну из склепа, сам размечтался, вот и... Но что-то говорила ему «нет, не приснилось». Девушка была немного иной, ее вело какое-то новое побуждение, это не было простое воспоминание об уже виденном. Но зачем она приходила? Почитать книгу? Ваята фыркнула от смеха, стоя возле лохани с пустым ковшом в руках мысль, что лесная нечисть явилась почитать псалтирь, да еще и греческую, была откровенно нелепой. «Креститься ты, что ли, хочешь, Адамова дочка?» — вслух спросил он. Ведь баба Параскева рассказывала, что все лешие повелись из детей Адама, спрятанных от глаз Бога. Наверное, среди тех детей были и сыновья, и дочери, и если ее не сожгло, не разорвало от прикосновения к святой книге, значит, она не бесовка вовсе. Но кто? царевна? — Ты эту книгу читай, читай, — напутствовал его отец Ефросин. Что же там такого в этой греческой псалтире, что ее приходят читать даже лесные люди? — Чего я стою-то, как болван? — сам себя спросил Ваята. Поспешно вытерев руки о сорочку, он зажег светильник на столе и принес из ларя книгу. Слегка дрожали руки. Совсем недавно этой книги касалась лесная дева однако никаких следов от ее пальцев ни на крышке, ни на страницах не осталось. Ваята перевернул первый лист, бросил взгляд на уже знакомую надпись «Псалтирь без чина службы и без всех часов». Второй лист «Закон допознаешь да христианского наказания», «Аз есть тайна несказанная», «Аз есть пути истины и живот». Дальше пошли псалмы по-гречески. Ваята с осторожностью переворачивал пергаментные страницы, перед глазами мелькали греческие слова. Так далеко в книгу он еще не забирался, уже сбился со счета и не понимал, на какой псалом смотрит. «Лесная дева это читала? Кто ее в той избе греческому научил?» Одни цепочки непонятных слов сменялись другими, оглядывая ровные края страниц, Ваята отметил, «Хорошо, что книга писана по-гречески», Была бы по-славянски, теперь имела бы такой же затрёпанный вид, как Касьянова Евангелие. А здесь даже листы не потемнели, бесчисленные руки их не трогали, воск сотен свечей на них не капал. Взгляд с восхищением останавливался на роскошных ярких узорах из крестов, птиц, цветов и листьев, но лишь на краткий миг и стремился дальше. Он пролистал уже половину книги, как вдруг увидел совсем иное писание. После окончания кофизмы немного места внизу страницы осталось свободным. Прежде там был рисунок, теперь почти стертый, и поверх неясных цветных пятен протянулись неровные цепочки других букв, славянских. Ваята замер, пробила жаром и холодом. Точно, писано по-славянски, чернила отличались по цвету, и рука та же, что на первых двух страницах. Рука Панфирия. От волнения в глазах плыло, и Ваята никак не мог ухватить суть, угадать слова в сплошной веренице букв. Может, это молитва какая? Он заметил несколько слов под титлами «Знакомые слова Бог», «Небеса» и «Ангел». Сердце стучало, и, как Ваята не пытался себя успокоить, напоминая, что по-славянски он прочесть сумеет, удалось это ему не сразу. Постепенно переползая от слова к слову, как молец, только учащийся читать, он понемногу стал разбирать, не с первой попытки разделяя сплошную строку на слова, так, чтобы в них был какой-то смысл. «И прибысть ас в пещерах тридцать лет, молясь к Богу крепко день и ночь». «Кто это ас? Сам Панфирий?» Это он писал о самом себе? «И услышана бысть молитва моя. Глаз был ко мне, иначе, рабе мой, молитва твоя, вошедшая на небеса, прията бысть». Ваято зажмурился, стараясь перевести дух. Сердце стучало, буквы прыгали перед глазами. Строки были неровными. Писать в уже готовой книге очень неудобно. Иные слова удавалось распознать не сразу. Встречались по марке, путаница букв. Видно, инок Панфирий к письму был непривычен. Это сейчас в Новгороде даже многие бабы куда как бойко царапают писалами по бересте, посылая приглашение в гости к умовьям или поручение родичам. Двести лет назад во всей Руси, разумеющих болгарскую грамоту, можно было по пальцам счесть. То, что Панфирий сумел оставить какое-то писание, само по себе чудо. Но смысла Ваята никак не мог ухватить — Молитва услышана. Такими словами в житиях предварялись описания чудес. Видях ас ангела славно, он же рек, покажу те видение, его же ради послан есмь, видях ас град великий, светлый извод глубоких извержен бысть, и в славе воссия рек». «Ангел ми, ащабрящица, муж честины храбр, Град извержен будет внегда, Отворит ангел-вратник золотых ключей небес». Последнее слово упиралось в край самой нижней строки, больше места на странице не было. Дрожащей рукой Ваята перевернул страницу и увидел рисунок расписного купола над колоннами. Они же ровные строки греческого псалма. Как же так? Что дальше? Или это все? Ваят успешно пролистал еще несколько страниц, но славянских надписей больше не нашел. Мысли метались. Не то обыскать дальше всю псалтерь, не то попытаться понять уже прочитанное. Склоняясь к первому, уже найденное ведь никуда не уйдет, Ваята медленно, смиряя нетерпение, пролистал всю псалтирь до конца, но, увы, ничего, кроме древнего греческого текста, не обрел. Это все. Ваята отошел от стола, сел на лавку и откинулся к стене, переводя дух. Дева во сне открыла книгу только на одном месте и там читала. Вот на этом самом, значит, других Панфиревых писаний в псалтире нет. Постепенно волнение улеглось, ему на смену пришло жгучее любопытство. Но надо было умыться и одеться. Сейчас баба Пороскева вернется в избу, а он тут сидит, в одном из поднем, нечесанный, как леший, и книгу божественную читает. Когда баба Пороскева вернулась, Ваята уже одетый, сидел, подпирая руками голову и вглядываясь в страницу. На полу валялись сброшенные слоря шкуры и личины, будто кожурины, поверженных святым Никитой бесов-обольстителей. «Баба Пороскева», — окликнул воята хозяйку, подняв глаза от книги. «Сколько у вас, сказывают, старец Панфирий на озере жил?» «Сто лет, равнешенька «А тут сказано, что тридцать», — сурово поправил воята. «Где тут?» «А вот его писание собственное. Тридцать лет, сказано, жил он в пещере, а потом услышал голос». Но, может, он после голоса прожил еще семьдесят лет? Но если его молитва была услышана всего через тридцать лет, то остальные семьдесят? — И что голос? — полюбопытствовала баба Параскева, Что это ты читаешь? По-гречески? — Тут по-славянски. Это сам Панфирий написал. Бог ему сказал. Услышана твоя молитва. Воятов в воодушевлении возвысил голос, осознавая важность своего открытия. Он же молился о спасении города, И Бог его услышал. Явилось ему видение, как город, великий из пучин водных встает и во славе сияет. Значит, не навек он проклят был, оставил ему Бог надежду. От восхищения закружилась голова. Самые мудрые люди отец Касьян, старец Ефросин, уверяли, что великославлю погиб навек, населен бесами, не имеющими надежды на спасение. Но вот же еще более мудрый старец, сам Панфирий, подтвердил, что уже отмолил грехи Великославля почти двести лет назад без малого. «И когда же он всплывет?» Широко раскрыв глаза от изумления, спросила баба Пороскева. «Об этом тут глухо сказано», — воято снова опустил глаза к странице. «Внегда отворит ангел-вратник золотых ключей небес, и все. Как это понимать?» Марица! Он возвел глаза к кровле. «Ты здесь?» «Тут-то и — отозвался тонкий девичий голос. «Что это за ангел золотых ключей?» «Райский вратник!» — ответила невидимая Марица. «У всего на свете великого и малого свой ангел есть, Богом представлен, И у звезд свои ангелы есть. Отворяют они по Божьему повелению врата небесные и звездочки ясные на небо выпускают. Но звезды же чуть не всякую ночь выходят а город не всплывает. Стало быть, звезда здесь нужна особенная. — Какая? — с надеждой спросил Ваята. — Не ведаю, — Марица подумала и вздохнула. — Я ведь девчоночка махонькая. Среди прочих ангелов, как букашечка, глазу невидимая. С разочарованием и сочувствием подхватил Ваята. — Сам ты букашечка, сам ищи, что за звезда такая. Ты-то вон какой здоровенный. Обидевшись, Марица замолчала. Ваято снова посмотрел на Панфирьево писание. Тут есть и второе условие. аще обрящится муж честен и храбр. Этот муж виделся ему кем-то вроде Архангела Михаила на иконах, прекрасным, могучим и грозным, с золотым мечом в руках. А этого где взять? Воято вздохнул, не зная, грустить ему или радоваться. Радость, пожалуй, была сильнее. Великославль может быть спасен. Он утонул не навсегда. Вот только условия для этого спасения пока оставались туманны. Но не просто же так Бог навел его на эту дорогу, позволил узнать хоть что-то. Баба Пороскева, — снова окликнул он хозяйку, возившуюся с горшками у печи. — А как бы мне само то озеро повидать? Пять верст всего, а я там ни разу и не был. Кто бы меня провел? Или ты мне дорогу расскажи? — Ты стариков наших попытай, — посоветовала ему баба Пороскева, обернувшись. Может, и сыщется тебе провожатый. Нынче самое время. — Так это правда, что бесы, ну, насельники того города на Никольщины из озера выходят? воято вспомнил болтовню девок. — Кому правда, кому и нет, — загадочно ответила баба Пороскева. — Коли доверятся тебе люди, там увидишь, что будет. На таких словах всегда кончаются готовые ответы, и дальше надо не спрашивать а лишь ждать, пока чудесное само себя явит. В Новгороде Ваята привык, что в церкви в день Николы Зимнего после чтения из Евангелия от Луки Иерей восхваляет кротость, доброту, смирение, коими отличался святитель мир Ликийских, его милосердие и готовность всякому помочь, за что его так и любят христиане. Но отец Касьян его удивил. После чтения из Нагорной проповеди стал призывать идти путем святого Николы, беречь веру в чистоте и не поддаваться искусам болванного поклонения. «Отвергнет Бог тех, кто трапезы делает рожаницам, кто хлебы носит бесам, кто нарекает богами солнце и луну и звезды и ветры и гром и молнии и зверей и гадов, Внушал он сам вона, возвышаясь над притихшей толпой прихожан и сам напоминая ваять образ Ильи на небесной колеснице. Сходство особенно усиливал рост отца Касьяна, его черные волосы, орлиный нос, густые брови и пламенный блеск глаз. В обычные дни замкнутый и молчаливый, сейчас он разгорячился и рвался в бой. Слушая его, ваята невольно вспомнил рассказ «Миколки», как отец Касьян, начавший жизнь в поганстве, сгубил собственного родного брата. Его с тех пор брали сомнения, стоит ли верить, мало ли, что люди наболтают. А нынешняя горячность священника и опровергала, и подтверждала те наветы. Уготовано им такое место, где нет света, а только тьма и скорбь и тоска. Будут они в реку огненную ввергнуты, и непрестанно вопить станут, муку свою принимая. И если спросит Богородица Пресвятая, кто это такие, и ответит ей архистратик, это те, кто не веровал в отца, кто бесов в богов превратил, кто почитал Утрия, Трояна, Хорса, Велеса и Мокош. А они ведь те, кого поганые богами нарицают, чин сатаны, с ним вместе с неба сверженный. И есть ведь еще такие невежды, кто сих злых богов почитает, кто мраком окружен» кто как ночь настает, идут к озеру Паганскому с дарами, хлебы пускают по воде в жертву бесам и змею огненному поганому смоку. Кто творит сие, того ждет река огнем пылающая. А начало ей под озером Паганским, там лежит змей ядовитый, в пасти его пламень пылает и сжет, а слуги его — бесы обликом черный и крылаты и хвостаты — Нет прощения от Бога тому, кто жертвы носит бесом, и святой Никола не отмолит такой грех. Слушая, Ваято с трудом сохранял неподвижное лицо, но в душе и в мыслях у него все кипело. Полный разброд. Идучи в церковь, он подумывал рассказать отцу Касьяну о своей находке и отдать, наконец, ему псалтирь, что давно надлежало сделать, тем более, что она ничего нового ему преподнести больше не могла но теперь передумал даже заикаться о ней. Речь отца Касьяна была в решительном противоречии с Панфириевым писанием. Панфирию сам глаз небесный возвестил, что его молитва за великославль услышана, и город возродится во всей славе. А отец Касьян твердит про бесов крылатых и грозит адской карой тем, кто носит им дары. Чин сатаны! Если было бы так, и Панфирий не отмолил бы бесовский город. Кому верить, древнему старцу или нынешнему священнику? Сын священника Ваята привык верить священнику, особенно тому, кому сам служил. Но можно ли не верить Панфирию, почитаемому волостью как святой, если он, Ваята, своими глазами читал Писание собственной руки старца? Но не просто же так отец Касьян ерится, значит, подношение даров и в самом деле случается. Как ночь настанет!» «Хлебы пускают по воде в жертву». Воято украдкой оглядывал прихожан, но жители погоста и гости из ближних деревень, райцов, ведомли, лепешек, слушали спокойно, без волнения и смущения, как будто речь вовсе не о них. Но кто же тогда пускает хлебы по водам? Одно Воята точно знал. Не следует показывать отцу Касьяну псалтирь, если только тот сам не спросит. А если спросит? Если найдет ту запись, поверит ли древнему старцу? Но, может, он воято все неправильно понял и вовсе не о Великославле Панфире писал? Может, видел он духовными очами горний град, а вовсе не тот, что в дивном озере утонул? Но в Псалтире ясно сказано, «Извод глубоких будет извержен». Значит, город тот самый, но еще сказано «велий и светлый». Отец Касьян говорит, что под озером бездна и змей ядовитый. Кому верить, если бы знать и расспрашивать Ваята опасался, что будет, если тайна псалтири выплывет наружу? Наполненный своей тайной, а также после вчерашнего не имеющий желания показываться людям на глаза со своей разбитой скулой, Ваята вечером остался дома. В суммежье продолжалось гуляние. Родичи из ближних деревень, вчера воздав честь святым у себя дома, сегодня прибыли пировать в погост, и отовсюду снова неслись в вечерней тьме звуки рожков, пение, веселый говор. К бабе Пороскеве снова набилась молодежь, пели песни, доделывали свои кожуриные личины. Ваяту уговаривали поиграть, но он отказался, сославшись на разбитые в драке пальцы, и за свои гусли взялась юлитка — Запела что-то девичье провинки и бережки. Под шумок к Ваяте подсел сбыня. «Слышь, чего скажу?» «Чего?» — покосился на него Ваята. У сбыни вид был несколько смущенный, а Ваята не хотел новых разговоров о вчерашнем. Он убедился, как прочно засел в его сердце задорный бес и давал себе клятвы больше не поддаваться ни за что. «Я в рассуждении бесов». «Чего?» — почти с негодованием отозвался Ваята. «Ну, помнишь, я говорил, что в нынешнюю ночь будут бесов озерных угощать? Хочешь, отведу тебя к деду. Если уговоришь его, чтобы с собой взял, сам все увидишь. Твой дед ходит бесов угощать?» Сбыня был одним из многочисленных внуков старика Овсея. От того рассудительного и богобоязненного, не пропускавшего почти ни одной службы, разве что по большому нездоровью, Ваята такого не ждал. Думал, может, волхвы какие-нибудь лесные, что по сей поры пням молятся. Ну что бы о всей? — Пойдем со мной, поймешь кое-что, — шептал сбыня Только смотри, отцу Касьяну ни слова. Слышал, что он в церкви говорит про озеро? Он всякий год такое говорит, и на Никольщину, и на Иванов день. Куда идти -то — Куда идти-то? — в сомнении ответил Ваята, однако уже поднимаясь на ноги. Меньше всего ему хотелось оказаться быть замешанным в поклонении бесам. Ему-то, церковному человеку, поповскому сыну, это никак не пристало. Но еще сильнее, пожалуй, хотелось разобраться, что же там в этом озере. Ведь Ваято с нынешнего дня знал нечто важное, чего, похоже, не знал в суме никто, о видении старцу Панфирию и будущей славе утонувшего города. Идти оказалось недалеко, во всей его избу со всех окошек были отодвинуты заслонки оттуда валил пар с запахом стрипни. внутри набилось столько народу что сбыни и вояты едва нашли место в углу у двери и то сбыня уселся на пол здесь плясок не водилось собрались мужчины и по большей части в возрасте все уважаемые старики погостиящие и посада отцы семейств еще из синей был слышен гусельный перебор играл само всей слушай шепнул воять сбыня быня, про то самое. Воята стал вслушиваться, а все пел высоким, немного дребезжащим голосом, но умело и уверенно. К началу песни парни опоздали, и воята уловил только суть. Некий старец долго шел через леса, вышел на берег озера, а здесь увидел, как к берегу подходит золотая ладья. А всей пел каждую строку на один и тот же лад, но повторял дважды, так что слушатели могли все разобрать и как следует увидеть то, о чем поется. Певец растягивал слоги и ставил ударение так, как ему было удобнее, и лишь к середине каждой строки делал одинаковую заминку. «Как вошел старец в золотую ладью, ангелы пред ним пели песнь сладку». Вот узрел старец, город золотой, Город воссиял, ярче солнышко, Там ограда одна, вся железная, Там ограда друга, она медная, Там ограда третья, красно-золото, На заход течет река, река винная, На восход течет река, меду сладкого — На полночь течет река вся елейная, На полдень течет река вся молочная. Как вошел в оград честный старец, Там цветы цвели многоцветные, Там плоды росли всеразличные, На ветвях сидят птицы дивные, Золото перо — все багряное, А другое перо, как зелено-мурава, А как третье перо, Как лазорев цвет, а иное перо бело, будто снег. Уж как пели они песни сладкие, На земле таких не слыхал никто, А все в городе, том старцу радовались. Выходили к нему отцы мудрые, выходили к нему девы красные, выходили к нему жены добрые. Как брали они его под белые руки, как вели они его в палаты. Дальше рассказывалось, как старцы угощали, укладывали отдыхать, а на прощание просили: Ты, Панфирий, свет, моли Бога, за нас. Мы не веруем в поганого смока а мы веруем одно в Бога Господа, а мы веруем друго в Богородицу, еще веруем третье в Святую Троицу. Как он начал молить Бога Господа, он Бога молил ровно сто годов, он-то Бога молил да еще сто лет, он-то будет молить да еще сто лет. И как примет Бог ту молитву его, Так исторгнется град из глубокой воды, Воссияет тот град ярче солнышка. Так вот оно про что. Это тоже была повесть о старце Панфирии, о том, как он сам побывал в утонувшем граде Великославле. Ваята внимательно дослушал песнь до конца, надеясь узнать что-то новое. Но нет, в ней была лишь надежда, что когда-нибудь Бог ответит на усердные молитвы старца. Воято не сводил глаз с лица Овсея, пытаясь понять, насколько тот сам верит в то, о чем поет. Тот пел так, как научился когда-то от своего отца или деда, и не похоже, чтобы тайна Панфирьевой псалтири была ему известна. Та псалтирь исчезла из сумежья более двадцати лет назад, не так уж давно, чтобы перемерли все, кто мог видеть ее раньше, при отце Еруне. Неужели, зная, что книга написана по-гречески, никто здесь в нее даже не заглядывал? насколько грамотен был отец Ерон. Судя по торжественному спокойствию, с каким сумижане слушали овсея, словно исполняли важный обряд, это сказание пелось на Никольщины каждую зиму. Они не ждали услышать ничего нового, но на лицах их Ваята видел сдержанную гордость, сопричастности тайне и ощущение важности этого знания. Когда овсея окончил, все еще посидели за столом, Потолковали, кто о чем, но довольно скоро стали расходиться с поклонами благодаря. Поди к деду, шепнул воять сбыня. — Просись с ними пойти. Куда пойти? Ну туда на озеро же. Зачем? Там увидишь, если еще возьмут тебя. Они молодых никого не берут. Только таким можно, у кого внуки есть. Но ты попробуй, ты все же в славе. Выждав, пока народ разойдется, воята подошел ко всею и поклонился. «Ну что, Попович, как тебе наши песни?» Старик улыбнулся в глубине души, довольный, что сумел показать новгородскому молодому гусляру собственное умение. «И мы тут поем понемногу, не только вы там, в Новгороде. Песни ваши занятные, да только не вся правда в них», — почтительно ответил Ваята и бегло глянул через плечо. «Нет ли кого из домочадцев деда слишком близко?» «Не вся правда?» А всей перестал улыбаться и нахмурил лохматые полуседые брови. «Чем же тебе наша правда не угодила? И веку так поется, от деда моего, от прадеда. А ты здесь без году неделя, почем тебе знать? Больно вы, новгородцы, умными себя мните». Приученный почитать старших, Ваята молча выслушал всю воркотню старика, а сам тем временем думал, как половчее приступить к своему делу. «Песен я и сам немало знаю», — с почтительным сомнением ответил он, когда старик замолчал. «Да не во всякой песне, правда. Вот слыхал я, будто на Никольщинах водится у вас...» Он чуть не сказал бесов угощать, но угадал, что это старику не понравится. «К озеру дары носить, это тоже правда?» «Болтовня эта бабья», — решительно ответил Овсей. Ступай к своему месту, утроче. мне тут еще дело много». Он отвернулся, будто собираясь немедленно приступить к какому-то делу. Его старуха и прочие женщины семьи прибирали со столов. Ваята краем глаза приметил на лавке у двери большое лукошко, куда хозяйка положила два коровая, завернутых в шитый рушник. «Отец Касьян говорит, будто под озером лежит змей поганый смог, и слуги его бесы крылатые и хвостатые», — сказал Ваята овсею в спину. А ты говоришь, там реки медовые, птицы дивные, старцы до да девицы. Какая же это правда? Басни одни, детей потешать. Отец Касьян Авсей обернулся. В сам Новгород ваш ездил, после того, как крест принял. Он из самого поганского рода. Отец его знатным волхвом был. Звали его Крушина, а прозвище Батажок. Имелся у него такой Батажок Рябиновый». А сколько в нем бесов жило! Ой, что он прикажет, то они и сделают. И мать все зелье ведала, и брат его. Старик запнулся и нахмурился, не окончив речь о брате. А как брат его сгинул? Плескач уже взрослым парнем крестился и в Новгород с боярским обозом уехал. Два лета пожил там, и грамоте обучился, и божественные книги читать, и всему чину священному. Поставил его владыка дьяком, он и приехал стал с отцом Македоном служить. На дочери Македоновой женился. После того в Марагоще его перевели, и там попом поставили. А что там в озере? Он-то получше иных знает. И что там? Старые люди-то знают. Своими глазами можно видеть. После трех дней гуляния старик разговорился. В самой середине озера Дивного есть место особое, малое. Величиной, может, сковш всего. Если то место найти, снег, над ним расчистить, будет там лед прозрачный, как роса, и сквозь него видно будет свет. Это град сияет. Да не всякому он покажется. Мой брат сам однажды видел. Был бы он жив, сам бы тебе рассказал. Кому же он покажется? А кому захочет, тому и покажется. Попасть только туда трудно. Мой дед рассказывал, когда он парнем был, жил в Сумежье один храбрый мужик, Так он до самого города почти добрался. На озере у моста береза есть старинная, а у нее под корнями лаз. Вот тот мужик раз шел ночью мимо озера, вдруг видит, под корнями что-то светится. Он и думает, не как клад. Взял и полез в ту дыру. Лезет, лезет. А ход все дальше и ниже идет. Влезает он, кругом лес дремучий, весь черный, корни переплетенные, трудно даже шаг шагнуть. Шел он через этот лес, шел, видит, береза растет огромная. Еще одна. То одна береза на берегу, а вторая — под самым озером на дне. Вот под нее он и полез. Лес-лес, видит уже свет впереди, будто солнечный сияет. Обрадовался он, схватил топор, ударил по корням. И вдруг посреди озера в воде очутился. Топор утопил, сам на силу выплыл. Воята в удивлении покачал головой. «Та березы и поныне на озере растет у моста», — добавила Всей. «Любой ее видеть может». Отец Гаргоний, он наклонился к Вояте и зашептал. «Как-то хотел свалить ее вовсе, чтобы ей люди не молились. Взял топор, стал рубить. А топор возьми и отскочи от коренья. И прямо ему в ногу. Оттого он разболелся и помер». Ваята широко раскрыл глаза. Второй уже священник гибнет в противостоянии с темным светом. Да нет, третий. Отца Македона заел волк у озера. Отца Ерона загубил некий бес, что приходил прямо к нему в дом. А оказывается, и Гаргония, Касьянова предшественника здесь, довела до могилы почитаемая Березу у озера, за которой вход в Великославль. Есть и другая дорога истинная, проговорила всей. Да то и старики не знают, а знает ее одна только старушка переходница. Это кто? Когда приступило войско вражье к Великославлю, одной старушке дома не было, ходила она в село к дочери. Город под озеро ушел, она приходит, а города и нет. Она одна только и может, когда пожелает из озера выходить и во свояси возвращаться. Ее люди видят иной раз. Спросить бы, да никто ее догнать не может. Хоть на лошади за ней гонись, не захочет, так все будет за версту впереди. Шустрая, видать, старушка, — заметил Ваята. Не шустрая, а вещая, — поправила всей. А где мост? У нас люди ведают. Какой мост? В городе мост. По нему же выходят белые старцы. Старцы выходят. Уж не морочит ли его старик овсей? Воя-то не знал, верит ли, хоть чему. Слишком путанными и неимоверными выглядели эти предания. То мужик лез под корни березы, то брат что-то видел сквозь лед. А всю правду знает только некая шустрая старушка, а еще белые старцы с моста. Но весь уклад Никольщин, когда погост пировал и гулял в честь того света делал небылицы убедительными. Сам тот свет подошел так близко, в огнях костров во тьме, в личинах и кожуринах, в рокоте гусельных струн, в старинных сказаниях, что, казалось, его и правда рукой можно достать. Это и пугало, и воодушевляло, и рождало чувство близкой тайны, которую надо суметь ухватить, пока не миновали эти дни, и преграда вновь не стала прочной. Из озера выходит. Овсей помолчал, еще раз оглядел избу, где его домочадцы почти все прибрали и протирали стол. Горела свеча возле резной из дерева божечки, образа святого Николы в красном углу, очень похожего на самого овсея, и, казалось, святитель прислушивается к их беседе. «Это так? Бабы болтают?» Уже с другим делом на равнодушным выражением сказал старик. «Мало ли чего. Шел бы ты к себе, парень. Устал я. Дед старый, спать пора. А всей зевнул, то сонливость его была явно притворной. Воята быстро прикидывал, как поступить? Выждать и проследить, не пойдут ли люди из-погостища куда-нибудь в неурочное ночное время, или расспросить о белых старцах бабу по Роскеву, или открыть о всею то, что известно ему. Послушай, старче, медленно начал воята, тоже оглядевшись, человеку прямому путь хитрости был ему неприятен. Покажи мне этот мост и этих старцев. А я взамен тебе тайну некую открою, какую никто в суммежье сдается мне не ведает. Какую еще тайну? Теперь старик ему не поверил. Откуда тебе такие тайны ведать? Ты здесь человек чужой. Из псалтири Панфириевой. Он сам своей рукой в ней записал, что было ему некое видение. Панфирию видение? Оживившись, о всей придвинулся к нему. О городе? Видел он город, во всей славе его, и еще кое-что. Но, коли ты мне не веришь, то с чего я тебе верить буду? Отдам псалтире отцу Касьяну, как оно и надлежит. Она ведь у отца Ерона хранилась. У власти ей и быть. Стой! Овсей вцепился ему в локоть. Мне сперва покажи. Отцу Касьяну не давай. Покажи, потом поговорим. Мигом расхотев спать, а всей натянул кожух и пошел вслед завоятой к бабе по раскеве. Был поздний вечер, почти все отсюда разошлись, только соседка Вауля, да еще одна баба Милославка, сидели с хозяйкой и толковали о какой-то знахарке, которую одна хвалила, а другая ругала. Да что она понимает, эта твоя дониха? возмущалась милославка. Зовут ее нашептать, чтобы дитяти не навредили. Она берет маг и шепчет Сажусь, мол, в сани, крытые бобрами и лисицами и соболями и куницами. Да когда же от сглазу про бобров и куниц шепчут? Это для богатства. А потом, у бояр и судей полон двор свиней, а я тех свиней переем. Это чтобы под боярский суд не попасть. И все в одно смешало, будто кутью варит. Тут тебе и горох, и бобы, и чечевица. Кто же так детей заговаривает? Мало, что ли, путных заговоров. А она до них прежде путная была знахарка, а нынче от старости позабыла все, — поддакивала Пороскева. Увидев овсея, бабы немного смутились, но продолжали свой увлекательный разговор в полголоса. Оно было и кстати. Занятые своим, они почти не следили за мужчинами. От порчи из глазу святому Киприану и Михаилу Архангелу молиться надо, а не баб, глупых звать. Хотел сказать им воята, но сдержался, чтобы не отвлекать внимание на себя. Выложив книгу на ларь, Ваята своей спиной прикрыл ее от лишних глаз и раскрыл на нужном месте. «Видишь?» — прошептал он деду, показывая черные кривые строки внизу листа. «Сие!» — сам Панфирий написал. «И что тут сказано?» — беспокойно хмурясь спросил тот. «Дед всей не умел читать. Да и зачем ему?» Ваята шепотом прочел ему запись и растолковал, как сам понял. Так великославль-то Господом прощен. а все и был так изумлен, что даже покачнулся. Через триста лет. Тридцать. Дошла молитва-то. Ох, радость! У старика на блеклых глазах явственно заблестели слезы. Как же ты узнал? Он схватил Ваяту за руку. Сколько лет мы молили, а никто не ведал, никому не открывалось. «Может, тебе знак был какой?» «Да», — вырвалось у Ваяты. Он вспомнил сон с той девкой, читавшей псалтирь. «Сон мне был. Мол, открой книгу и сыщи». Он смешался. Рассказывать о про девку совсем не хотелось. Но тот не стал допытываться, захваченный радостным открытием. «Так что же? От чего же не выходит город, коли старец уже его отмолил?» «Условия знать не исполнено. Ангелы-привратники звездные». Должны еще звезду какую-то выпустить особенную. А какую? Тут не сказано. Где ее искать, ту звезду? Может, они сами и знают? Кто ангелы? Старцы белые. Может, знают. Они ж Панфирия в гостях у себя принимали, за стол сажали. Колесами ангелы его на ладье золотой в город отвезли. Стало быть, знали там, что Богом прощены. Может, им Парфирий и условия то открыл? Как же нам узнать? А все и задумался. Ваята закрыл книгу, завернул в холстину и убрал в ларь. Старик проводил ее глазами. "Выходит, отец Ерон-то то знал", прошептал он. "Может, знал, а может, нет. Может, он псалтири не открывал, коли ведал, что греческая она. А тот бест -то знал, который погубил его". «И правда», — Ваята с уважением посмотрел на старца, «бес, выходит, знал и боялся, как бы еще кто не проведал». «А он к тебе не наведовался? с опасением спросил о всей. «Кто? Да тот бес, что отца Ерона». «Нет», — хотел ответить Ваято, но прикусил язык. «Кое-кто к нему наведывался и читал в книге именно это место» пробрала холодом. Раньше вояте не приходило в голову, что бес, сгубивший из-за книги отца Ерона, может наведаться и к нему. Это в монастырь, что есть земной рай, бесу ухода не было. А здесь-то... В облике девицы приходил бес. Такие случаи бывали, хотя бы с прежним архиепископом новгородским, святым Иоанном. Но мысль, что бес может такую шутку сыграть и с ним огорчила и возмутила. Вая то не хотел в это верить, но если он так и не узнает, что это за девица и зачем ему показывается, ему вовсе не знать покоя. — Сведешь меня к тем старцам? — прямо спросил он у Авсея. — Ин, ладно, сведу. Не без колебаний согласился тот. — Хоть и не велено отроком ходить, но раз уж тебя Господь так умудрил, стало быть, ему угодно, чтобы ты ведал. Может, через тебя он и больше того откроет. Ждать долго не пришлось. Едва ушли бабы, как и велел ваяте одеться потеплее и вывел его на посад. Еще немного они посидели в избе у одного тамошнего старика, немыто, чтобы, как понял Ваята, ночные прогулки не бросались в глаза, когда в погостище все улягутся спать. Перед полуночью в дверь снаружи осторожно постучали. «Пора», — объявил всей и вместе с ним мытом поднялся. На улице посада собралось полтора десятка человек, все уже знакомые вояте сумешские старики. На вояту косились с удивлением, но, видя рядом с ним Овсея, молчали. Среди них был и Савва, и Миколка. Завидев вояту, Миколка украдкой подмигнул. Выехали на трех санях. Старики покрепче и Ваята шли пешком. В санях везли несколько лукошек и коробов, где лежали какие-то подношения, завернутые в рушники. Ваяту мучило любопытство, но он не задавал вопросов, надеясь, что вскоре все увидит сам. Местность между Сумежьем и озером давно была обжита, но за последние 200 лет тут заново вырос дремучий лес. И не подумаешь, что когда-то, пока не явился сюда Владимиров воевода Путята, эта дорога соединяла сумежье с Великославлем, главным городом Волости. Теперь она была не то чтобы заброшена, но несколько одичала, сделалась узкой, заросла кустами, и после ведомли никакого жилья на ней больше не встретилось. Деревни и починки лежали в стороне. Хотя раза три-четыре воята при свете луны различал старые раскидистые яблони, оставшиеся от сгинувших селений. Воята уже знал, что озеро жители Волости посещают только на летних игрищах, да кое-кто косит и пасет скот на лугах вокруг него, но выходить на озеро, ловить рыбу в нем не разрешается. А про тех, кто нарушал запрет, рассказывают байке, как один, где мужик забросил невод, зацепился им за городские крыши, Стал тянуть, до да лодку и опрокинул. Среди темных ночных облаков бродила растущая луна, будто искала между ними каких-то небесных грибов. Сияние ее ясно освещало поля и перелески, а между ними торчащие из снега вешки, обозначавшие дорогу. Хоть никто сюда не ездил, поставить вешки жители считали непременной обязанностью. Глядя на луну, Ваята улыбался про себя, вспоминая рассказ Марьицы, мол, луна, жена в светлых одеждах, едет на повозке с двумя валами. Теперь ему особенно приятно было смотреть на луну, будто они с ней знакомы. Поблескивали и звездочки, робкие, сжавшиеся от холода в вышине. Ночь была не слишком морозная, а на ходу Ваята и вовсе не мерз. Вот только от иных мыслей пробирала дрожь. Что он сейчас увидит? Бесов с коровьими хвостами. Не похоже, чтобы все и другие старики собирались чествовать бесов. Но что, если те обманом выманивают дары? И как эти бесы озерные встретят его, Ваяту? Старики явно ничего дурного для себя не ждали, но он-то чужак. К озеру дозволено ходить только тем, у кого есть внуки, то есть кто сам уже отчасти принадлежит к тому свету. Вояти в его годы здесь было не место, но жажда проникнуть в тайну одолевала все опасения. Когда озеро вдруг открылось впереди, Ваята застыл, как вкопанный. Но застыли и все его спутники, и он смог спокойно рассмотреть впервые представшее ему озеро поганое или дивное. Они смотрели с небольшого всхолмления, которое спускалось прямо к кромке берега, и все озеро сверху было хорошо видно. Круглое, как исполинское блюдо, окруженное ельником и валунами, утонувшими в снегу. Иные ели спускались до самого низа впадины, где пологий спуск переходил в довольно ровное полотно, давая понять, что там кончается берег и начинается вода. Луна сияла ровно над его серединой, будто любуясь собой в отражении. Над самой серединой? Там должно быть то загадочное место, откуда можно разглядеть свет подо льдом. Вот здесь он и стоял, Великославль. а всей повернулся к Ваяти и показал на озеро. Был он на холме высоком, и на тридцать три версты с того холма было видать. А как ушел под землю, то вместо холма стало озеро, как он, круглое. А было в городе... Трое ворот, перуновые, Велесовые, Хорсовы. Где хорсовые ворота были, там ныне теплые ключи, и мост является. Он показал вправо. В той стороне у берега виднелась широкая полукруглая полынья, какая бывает, если бьются одна теплые ключи, не давая воде замерзать. Над полыньей клубился пар. Шествие двинулось дальше, невидимая под снегом, но хорошо известная старикам тропа, спускалась с холма и шла вдоль берега до полыньи. У вояты сильно билось сердце от волнения. С каждым шагом вниз с холма он будто погружался в иной мир, в область темного света. Все дальше и дальше. Старикам хорошо, они там почти свои, а с ним, парнем молодым, что будет? Не посидеет ли он в этой прогулке? О, святые великие, Гавриили, Архангели, не презри меня грешного, молящегося тебе о помощи! Стало заметно теплее. Возможно, холмы вокруг озера прикрывали от ветра. Пройдя еще немного, то ощутил, что теплом веет от полыньи. Вблизи она выглядела такой большой, что дальний ее конец пропадал в тумане испарений. Туман так густо висел над водой, что и воды было не видно. В тихом воздухе едва веял ветерок, и когда он дул с озера, ваять и мерещился смутно знакомый сладкий запах. Не то цветов каких-то, не то ягод, чего-то такого, чего не встретишь посреди зимы. Это было и приятно, и наводило жуть от близости того света. У полыньи сани остановились, старики повылезали, стали хлопать руками по бокам и слегка приседать, чтобы размять озябшие и онемевшие за время езды члены. Вон береза та! А всей показал вправо. Боя то оглянулся в десятке шагов от полыньи. Берег начинал подниматься, и на первом пригорке росла старая развесистая береза. Нижняя часть ствола была засыпана снегом. Если под корнями и виден свет, то сейчас не разглядеть. Весь облик неподвижного спящего дерева говорил: Эти ворота закрыты. В тумане на дальнем краю полыньи возникло движение. И Ваята невольно перекрестился. От середины озера к берегу медленно, величаво скользили два лебедя. Лебеди зимой! Ниоткуда они не могли взяться посреди зимы, кроме как с того света, из Вырия, из Великославля, где зимы нет. Завидев их, старики собрались к кромке воды и встали в ряд. Из саней вынули завернутые в холстину овсеевы гусли Передали ему, и тот заиграл. Воято узнал уже слышанную вечером песнь, и теперь вся стариковская дружина запела разом. Вот узрел старец город золотой, Город восиял ярче солнышка, Там ограда одна вся железная, Там ограда другая, она медная, Там ограда третья, красно-золото, На заход течет река, река винная. Изумленный всем происходящим, воято взялся за оглобли саней, чтобы покрепче стоять. Растущая луна, будто из хитрости прикрывшая один глаз, серебряные полотна снегов, пар над водой, звон гусельных струн и громкие старческие голоса рождали прочное ощущение, что белый свет — мир земной, остался далеко позади, что обретаешься уже на том свете. Пройдены лазы подземные и леса дремучие, вот-вот пробьется сквозь воду и туман золотой свет и на мирного града. Вошедший туда едва ли выйдет назад, этот путь всякий живущий проделывает только в одну сторону. Лишенным и избранным богом за праведность дозволено побывать в том граде и вернуться. Пока старики пели, Ваята не сводил глаз с лебедей. Две белые птицы сновали из конца в конец полыньи, то встречаясь, то расходясь, кивали друг другу при встрече, будто кланялись, и все это их скольжение по туману, под которым пряталась невидимая вода, было словно танец под гусельный наигрыш. И красиво, и жутко, так что вояту пробирала дрожь, и слезы выступали на глазах скользя туда сюда лебеди приближались к берегу и чем ближе они были тем плотнее делалось чувство близости темного света что будет когда они коснутся песка вглядываясь в туман ваята скоро заметил нечто удивительное еще более удивительное чем прежнее дальше от берега там где лебеди уже проплыли сквозь туман стало пробиваться бледное неяркое но вполне различимое золотистое сияние. Два лебедя под жестковатый перебор гусельных струн, снуя туда-сюда, ткали сияние, как два челнока на основе из воды и тумана. Оно шло полосой от середины озера к берегу, шириной около сажени, и больше всего напоминало мост, выходящий из самой воды». Боято не мог отделаться от чувства, что гусельный звон и создает те нити, без которых полотна не выйдет. Пальцы его в варежках невольно двигались, будто он сам играл. Но вот лебеди достигли берега, еще раз поклонились друг другу и сели по краям призрачного золотистого моста, как два стража привратника темного света. Старики закончили петь, но игру о всей продолжал. Все ждали, глядя в озеро, а я-то тоже ждал, иногда поглядывая на лебедей. Не обернутся ли они, ну, девами красными или еще кем? Отвлекаясь на лебедей, он не сразу заметил, как в глубине тумана на дальнем конце моста снова что-то зашевелилось, а как усмотрел, то привалился к оглоблям, судорожно сглатывая пересохшим горлом. Из глубин тумана, следуя по призрачному мосту, к берегу приближались рослые белые фигуры. Одна, две, три. От потрясения у вояты рябило в глазах, и он не смог толком сосчитать их. Пять или шесть или семь. Это были по виду старики, рослые, намного выше его самого. Таких высоких людей он никогда не встречал, даже в Новгороде в белых одеяниях, с белыми бородами чуть не по колено, с такими же длинными белыми волосами. Они все очень походили друг на друга, с продолговатыми худощавыми лицами, с немного запавшими щеками и строго сложенными губами. Глаза у всех сияли сизо-серебряными звездами, и от вида этих глаз сердце уваято покатилось куда-то вниз и никак не могло остановиться. Вот что значит. Душа в пятке. Следуя друг за другом, белые старцы медленно близились к берегу, и вместе с ними, будто неся их, катились мягкие волны тумана. Старики на берегу стояли неподвижно, плотные и земные, как сама стихия земли перед стихией тумана, а все и все играл. и мельком подумал, что у него бы уже руки отнялись, тихо стучали зубы. Даже при виде упырей или волка-ведунца он не бывал так потрясен. От тех злыдней дней приходилось отбиваться, и это не оставляло времени на страх, усилия по спасению своей жизни разгоняли кровь и разбивали оцепенения. Но сейчас ничего делать было не надо, и все силы его души напрягались в ожидании. Загадочный великославль, не туадская бездна, не турайский райский град — В облике белых старцев сам шел ему навстречу. Вот старцы приблизились к берегу и остановились у самого конца моста, не ступая на землю. А все и продолжал играть, а трое других стариков сделали несколько шагов к мосту. В руках они держали карабай и лукошки с подношениями, которые и поставили у ног белых старцев, точно на границе земного и неземного мира. Примите дары наши, старцы мудрые, праотцы наши и пращуры. Миколка поклонился, за ним и двое других. Откушайте нашего хлеба, нас своей милостью не забудьте. Умели вы нас породить, умели выкормить, выпоить, умели добру научить, а уж мы будем за вас Бога молить. Трое белых старцев поднялись с земли приношения, потом поклонились в ответ. — Вот сейчас они исчезнут, — подумал Ваята. А он так и не понял, он впился глазами в старцев, пытаясь разгадать их природу. Ни рогов, ни хвостов у них не видно, хотя тут ни за что не поручиться, плывущий туман размывает очертания. И в этот миг стоявший впереди других белый старец, самый высокий, повернул голову в сторону вояты. Этот взгляд сизо-серебристых глаз был точно ледяное копье, коснувшееся острием самой души. «И ты здесь, вещий парамонарь!» — прозвучал в голове чужой голос, хотя то ясно видел, что губы старца не шевелятся. «Ну-ка, явиться к нам не побоялся, дам тебе совет, клубочек путеводный. Апостола ищи, сыщешь, тогда отворят ангелы врата небесные, выпустят звезду перехожую, тогда и град наш во всей славе воссияет». И едва голос отзвучал, как белые старцы стали отдаляться от берега, призрачный мост сам собой втягивался в туман, унося их, стоявших на самом краю. Все дальше, дальше, пока белые фигуры их не смешались с туманом и не растаяли за волнами. Два лебедя снялись с места, взмыли в воздух, пересеклись в полете, словно заметая крыльями след, и сами сгинули. Ничего больше не было видно, только пар от теплых ключей над широкой полыньей. На другой день баба Параскева едва добудилась вояты, чтобы идти на утренню. При позднем зимнем рассвете народу в церкви было мало. Все устали за три дня праздников, а из стариковской дружины, ходившей ночью на озеро, воята приметил только не До Герасима. Герасим украдкой зевал в ладонь. А немыт смотрел ясным взором, полный тихой бодрости, будто ему вовсе не нужно спать. В продолжении службы воята был несколько рассеян, чуть не завел сразу милу мя Божия по и милости твоей. Псалом 50. -й. Вместо да услышит тебя Господь в день печали. Псалом 19. -й. За что удостоился недоброго взгляда отца касьяна и поежился. У него было странное чувство, будто он пребывает в двух мирах сразу: телом, на утренний у святого Власия, а душой все еще бродит по заснеженному берегу круглого словно блюда озера, в которое смотрится небесная боярыня луна, видит белых старцев на призрачном мосту через туман. всё это слишком походило на сон, может и впрямь приснилось. Слишком много он в последнее время раздумывал об озерных бесах, вот они и нагнали морока. Но когда начался тот сон? Когда они со всеем вышли от немытой и тронулись к озеру? Когда он показывал всею Панфириево писание? Когда слушал песнь про старца и золотую лодку? «Зайди ко мне», — велел отец Касьян, когда служба закончилась, и звающие прихожане разошлись. «И книгу, что у тебя есть, принеси». От последних его слов Ваята, ожидавший заслуженного выговора за небрежение, внутренне вздрогнул. Отец Касьян знает про псалтирь. Да и как ему не прослышать, если о ней болтает все сомежье? Даже дивно, что спросил только сейчас. Может, ждал, пока в Парамонаре совесть Господь пробудит. Но делать было нечего. Зайдя к бабе Параскеве, Ваята вынул из ларя псалтирь и невольно прижал ее к груди. Расставаться с книгой по-прежнему было жалко, но ослушаться никак невозможно. Все эти дни после возвращения из усть Хвойского монастыря Бояту не оставляло чувство, будто он тайком держит у себя чужое ценное добро, то есть ведет себя немногим лучше вора. Еще подумает кто, будто он на драгоценный оклад польстился. Псалтир Панфирьева у власия должна храниться, изба раскевина не храм, С сокрушенным сердцем и стыдом постучался он в избу отца Касьяна, вошел, одной рукой перекрестился на образ в углу, другой прижимая к себе книгу, потом прошел к столу и выложил утаенную добычу. — Есть в людях молва, — медленно и веско заговорил отец Касьян, — будто всей книге некое писание имеется руки самого отца Панфирия. И про это знает. Такая осведомленность Иерея Ваято удивила. Он ведь не рассказывал об этом никому, кроме Пороскевы и Овсея. Дед проболтался. Или темный глаз отца Касьяна насквозь его видит? — Имеется, отче. Не поднимая глаз, кивнул воята. Показывай. Неуверенными от смущения руками, как в первый раз воята поднял тяжелую от серебра и самоцвета в крышку, и стал переворачивать листы. Мелькали золотые буквицы в две строки высотой, цветные изображения. А что, если запись исчезла? Вдруг подумал он с испугом. Все, связанное с этой книгой, было настолько таинственным, что Ваята не удивился бы, если бы она пожелала раскрыть свою тайну только одному человеку. Но нет, вот это место. Кривые, с помарками, с путаницей букв, и же и наш, строки были где положено, поверх стертого рисунка, от коего сохранилось, лишь блекло синее пятно чьего-то длинного одеяния. Читай, велел отец Касьян, бросив на надпись беглый взгляд. За минувшие дни Ваята выучил его запись наизусть и теперь уверенно прочел. И прибысть, ас в пещерах тридцать лет, молясь к Богу крепко день и ночь, и услышана бысть молитва моя, глаз бысть ко мне. И на черабе мой, молитва твоя, вошедшая на небеса, Прията бысть. Види хас ангела славно, он же рек, покажу те видение, Его же ради послан есмь. Види хас, град, велий, светлый, вод глубоких извержен бысть, и в славе воссияхам. Рек ангел ми, ощабрящится муж честен и храбр, Град извержен будет, в негда отворит ангел-вратник Золотых ключей небес. Дальше ничего нет, — окончил он, Почему-то чувствуя вину за эту нехватку. Пока читал, робость мешалась в душе с надеждой. Отец Касьян не походил на человека, Легко признающего свои ошибки. Но неужели его не убедит даже сам старец Панфирий, повсеместно в Великославльской волости, признаваемый святым? Тот, что ныне живет в двадцати верстах от рая. Слышав ответ тишину, наконец Ваята решился поднять глаза на отца Касьяна. Тот стоял по другую сторону стола и пристально смотрел на него. Встретив этот взгляд, Ваята вновь опустил глаза. Пронимала холодом от мысли, что отец Касьян спросит про озеро и белых старцев. Уж он-то ясно высказался, кто носит жертву озерным бесом будет проклят. Медленно отец Касьян тронулся с места и обошел стол. Ваята невольно сжался, на него будто туча грозовая надвинулась. Священник встал с ним плечом к плечу, и хотя он оказался несколько ниже ростом, давящее чувство не отпускало. Отец Касья напустил глаза и сам какое-то время разглядывал запись. Вот, стало быть, он протянул ладонь к псалтире и провел ею над кривыми строками, будто хотел не то коснуться их, не то стереть. Вот что отца Ерона сгубило-то! Воята молча кивнул едва заметно. Где-то все еще вчера навел его на эту мысль. Бес приходил к Ирону ради этой записи. Хотел забрать книгу, чтобы никто этого писания не увидел. Баба его верно догадалась. Всей книге зло великое в мир пришло, и в миру не место ей, тихо продолжал отец Касьян. Унесла ее в монастырь. Да, видно, не посмела сказать, что возвращаться в мир сей книги нельзя. — Почему же нельзя? — едва, смея бросить на него беглый взгляд, прошептал Ваята. — Потому что книга сия. Отец Касьян, хотя стоял рядом, придвинулся еще ближе и говорил почти ему в ухо. От самой этой близости Вояту одолевала жуть. — Власть дает. Над самим змеем, смоком поганым. Воята явственно вздрогнула от головы до пят. Над зми прохрипел он, вытрященными глазами, глянув на отца Касьяна. Перехватило горло. Но как? Те нехристи, что в городе жили, веровали в поганого смока и жертвы ему приносили. «Неужто забыл, что я рассказал тебе?» Ваята помотал головой, он не забыл, цепкая молодая память, с детства упражняемая заучиванием писания, не упускала ничего из услышанного. Другое было худо. Все это не ладилось между собой, и он не знал, кому верить. Даже на свои глаза не полагался, как не поверил глазам святой Никита, когда к нему в ангельском обличии явился бес и вельзаул. Трудно ли бесам скрыть коровьи хвосты и прикинуться белобородыми старцами? Всякий раз, как являлась в небе звезда, огненная с хвостом дымным, с хоботом пламенным, означало сие, что змей поганый смог, жертву требует. Тогда все старцы городские на сходбище собирались, жребий закладывали, Кому наперед змею достатись на съедение, на смертное потребление? Отец Касьян заговорил напевно, плавно, и речь его была частью какого-то сказания. Слушая, воя-то мельком вспомнила все его слова, что, мол, отец Касьяна был знатным волхвом. Видно, он с эти сказания заучил. Было раз, что самой в его воеводши жребий смертный выпал, свели ее на озеро, там и пожрал ее змий лютый. — Это про Калинику? — удивился Ваята. — Так говорят же, спасли ее кузнецы. — Бабы тебе небось рассказали. Уж коли увидишь змия пламенного в небесах, никакие кузнецы не вызволят. Сгинет тогда вся волость, как отец Ерон сгинул. Тайна сия всех, кто ее коснется, губит. Понимаешь, отчего сие писание не окончено?» Отец Касьян кивнул на страницу раскрытой псалтири. «Отчего?» «Сам старец Панфирий сие начертал, да и Богу душу отдал на этом самом месте». «Боже святый!» воя-то потрясенно перекрестился. Бог его призвал, пока он дописал бы до конца. Любой мог бы вызвать смока поганого и всю волость сгубить разом. Пока книга в монастыре лежала, все шло тихо. А ты ее в мир вернул. Так я же по неразумению одному. Если мне смерти не желаешь, да и себе, не говори об этом ни с кем. А что прочел? Забудь. Может, мне ее назад свести, в монастырь? Незачем. На баб надежда плохая. Сам буду беречь. Отец Касьян закрыл книгу. Воято взглянул на бронзовые петли. Жаль, нет замка. Запереть бы их и тайну затворить внутри навеки. Прости, отче. Со вздохом выговорил он, чувствуя, что чудом миновал еще худших бед. И вот еще отец Касьян положил ладони на верхнюю крышку. Кроме этой была у Панфирия третья книга — «Апостол». Я ее не видал, да опасаюсь, как бы и в ней не было дурного чего. — А ведь это правда, — отметил про себя Ваята. — Ищи, апостол, — сказал ему белый старец на озере. — Или бес. Смока поганого посланник. Зачем он хотел, чтобы Ваята нашел апостол, чтобы выпустить в белый свет остаток тайны и вернуть Смоку волю? Пробирало леденящее чувство близкой пропасти, в которую едва не шагнул по собственному любопытству. — Если вдруг прослышишь, что про апостол, сразу мне скажи, — строго наказал отец Касьян, а сам не трогай. И заглядывать в него не смей, — уразумел. воято кивнул. — Ну, ступая с Богом. С облегчением, но и в сокрушении сердца, воята покинул избу. Только недавно ему казалось, будто он начал что-то понимать и видит путь к спасению города и извод. А это был путь к гибели всей Великославльской волости. В мыслях царила такая путаница, в душе такое смятение, что воята шел медленно, опасаясь, что сама земля треснет под ногами. Да чтобы он еще когда принялся за поиски неких таинственных книг, Упаси, Боже!